«Гэн», — позвал Виктор Федоров, едва тот схватился за ручку двери в ванную, — «я вас обыскался». «Как вы ухитряетесь прятаться в доме, где вообще деваться некуда?» «Я не думал». «Ее голос сегодня... А как вы находите... Само совершенство?» — Гэн согласился. «В общем, пора с ней поговорить. Прямо сейчас?» «Я понял, что момент настал. Но ведь я вас спрашивал об этом на этой неделе каждый день». Ну и что, тогда я не был готов, что правда то правда, но сегодня утром, когда она снова и снова пела России, я понял, она меня поймёт, даже если я буду нести полный бред. Она женщина добрая. Сегодня я в этом убедился. Фёдоров постоянно потирал свои громадные руки, будто мыл их под невидимой струёй воды. Голос его был спокойным, но в глазах мелькал страх, и даже от его кожи исходил какой-то перепуганный запах. Для меня сейчас не совсем подходящий момент. Зато для меня подходящий рявкнул Фёдоров и тихо добавил: "У меня уже нервы не выдерживают". Фёдоров сбрил с лица густую растительность, процесс болезненный и трудоёмкий из-за прискорбного качества имеющихся в доме бритв и явил миру месистые розовые щёки. Он попросил вице-президента постирать и погладить его одежду, и пока штаны и рубашка крутились в стиральной машине, стоял рядом, обмотавшись полотенцем и дрожа от холода. Он принял ванну и выстриг волосы из носа и ушей маникюрными ножницами, которые ненадолго выпросил у Хильберта, предложив парню взятку в размере пачки сигарет. Заодно остриг ногти и даже попытался как-то привести в порядок прическу — Но такая задача маникюрными ножницами оказалась не под силу. Фёдоров сделал всё, что мог, больше ждать было невозможно. Ген кивнул в сторону ванной комнаты. Я только собирался Фёдоров огляделся, а потом взял Гена под руку и едва ли не втолкнул его в ванну. Ну, разумеется, разумеется. Столько я ещё могу потерпеть. Сколько вам будет угодно. Делайте, что вам надо, я подожду вас тут, чтобы быть уверенным, что буду первым в очереди к переводчику. На рубашке у Фёдорова проступали тёмные пятна пота, дополняя живописную композицию из более давних уже выцветших пятен. Гэн подумал, не это ли имел русский в виду, когда говорил, что больше не может ждать. Одну минутку, тихо сказал он и без стука вошёл в ванную. Жалко, что я не понимаю, о чём вы говорили, засмеялась Кармен. Она попыталась выговорить несколько русских слов, но получилось какая-то бессмыслица вроде я не буду хрустеть стол. Ген приложил палец к губам. Ванная комната была маленькая и очень тёмная, стены облицованы тёмным мрамором. Пол тоже из тёмного мрамора. Один из светильников возле зеркала не горел. Надо не забыть попросить вице-президента заменить лампочку. Она присела на край раковины и прошептала: "Кажется, у вас был очень важный разговор. Это лебедь русский?" Гэнн сказал, что это был Фёдоров. "А, такой большой!" А откуда ты знаешь русский язык? Откуда ты вообще знаешь так много языков? Это моя работа. Нет, нет, это потому что ты знаешь что-то особенное. Я тоже хочу это знать. У нас всего минута, прошептал Гэн. Её волосы были так близко чёрные и блестящие, ни какому мрамору не сравнится. Я должен для него переводить, он ждёт за дверью. Мы можем поговорить ночью, Гэн покачал головой. Я хочу Спросить тебя о том, что ты сказала тогда, что ты имела в виду, когда говорила, что мы теперь живём здесь, Кармен вздохнула. Ты же понимаешь, я не могу всего сказать. Но сам подумай, разве так уж страшно, если мы останемся все вместе в этом прекрасном доме? Ванная комната была размером с треть посудной кладовки. Коленями она касалась его ног. Сделал он полшага назад и оказался на комоде. Ей захотелось взять его за руку. Почему он хочет её покинуть? Почему хочет покинуть этот дом? Рано или поздно всё это должно закончиться, сказал он. Такое не может длиться бесконечно, власти это прекратят. Только если люди совершат что-нибудь ужасное, а мы никого не убили, тут всем хорошо. Тут всем плохо? Правда произнося эти слова, Ганс совершенно не был уверен в их правдивости. Кармен опустила голову и начала рассматривать свои руки. "Иди, переводи", сказала она. "Ты больше ничего не хочешь мне сказать?" Кармен часто-часто заморгала, чтобы скрыть слёзы, как глупо, если она ещё и заплачет. "Ну что плохого в том, чтобы им жить вместе в этом доме?" Она бы, как следует, выучила испанский, научилась бы читать и писать, потом выучила бы английский, а потом, может быть, еще и японский немного. Но нельзя думать только о себе, она это понимала. Ген правильно хочет от нее избавиться. Она ничего ему не дает, она только отнимает у него время. Я ничего не знаю. Нервы у Федорова сдали окончательно, он заколотил в дверь. «Переводчик!» пропел он. «Минутку!» — крикнул Ген через дверь. Её время истекло. Сдержать слёзы у Карман не получилось. Она хотела быть с ним от рассвета до заката, быть с ним неделями, месяцами, и чтобы никто не мешал. Им так много надо друг другу сказать. "Может быть, ты права", сказал он напоследок. Карман сидела на краешке мраморной раковины у зеркала большого овального в раме из золочёных листьев, так что Ген одновременно видел её лицо и узкую спину. и свое собственное лицо у девушки за плечом. В его лице было столько любви, и она светилась в нем так давно, что Кармен наверняка уже обо всем догадалась. Они находились так близко друг от друга, что, казалось, дышали одними и теми же молекулами воздуха. И этот воздух, потяжелевший от желания, неотвратимо подталкивало их друг к другу. Ген сделал полшага вперед, Лицо его погрузилось в её волосы, её руки обвились вокруг его шеи, и они сплелись в объятиях. Как просто всё оказалось. Какое волшебное облегчение. Надо было обнять её в ту самую минуту, как я её увидел, и не отпускать, подумалось Гэну. Переводчик в голосе Фёдорова уже слышилось беспокойство. Кармен чмокнула Гена. Времени на поцелуи уже не было, но пусть он знает, потом времени будет предостаточно. Поцелуй в этом царстве одиночества похож на руку, вытаскивающую утопающего из объятий удушья в радостное царство воздуха. Она поцеловала его ещё раз и ещё. Иди, прошептала Кармен. И Ген, которому в данную минуту не надо было ничего, кроме этой девушки и стен этой ванной комнаты, поцеловал ее снова. Он задыхался. Он почти терял сознание. Некоторое время ему пришлось постоять, опершись на ее плечо, потому что иначе он не смог бы выйти из ванной. Кармен поднялась с раковины, открыла Гену дверь и выпустила его обратно в мир. Вам нехорошо? спросил Фёдоров, скорее раздражённо, чем участливо. Рубашка уже практически прилипла к его спине и плечам. Переводчик что, не понимает, как ему сейчас нелегко? Сколько он мучился, сначала раздумывая, стоит ему заговорить с Оксаной Кос или не стоит, потом набираясь храбрости, чтобы сказать самому себе, что стоит, а потом, решая, что именно ей сказать. А когда он, наконец, разобрался в своих чувствах, как облечь их в слова? Конечно, Лебедь и Березовский ему сочувствовали, но они все-таки были русские. Они понимали боль федоровской любви, и что греха таить, сами так же изводились. И не исключено, что еще день-другой они сами, расхрабрившись, отправились бы к переводчику с требованием срочно устроить им аудиенцию с певицей. Чем больше говорил Федоров о своем сердечном влечении, тем более Лебедь и Березовский убеждались, что этот любовный недуг охватил всю их троицу. «Я прошу прощения за промедление», — сказал Ген. Комната перед его глазами плыла и раскачивалась, как линия горизонта в пустыне. Он облокотился на запертую дверь. Кармен была там, всего в двух или трех сантиметрах от него. Выглядеть неважно, заметил русский, теперь уже с искренним участием. Переводчик ему нравился, и голос у вас что-то слабый. Не беспокойтесь, всё будет хорошо. Вы бледный какой-то, а глаза как будто заплаканные. Если вы и вправду заболели, то командиры вас отпустят. После аккомпаниатора они стали очень осторожны в вопросах здоровья. Ген поморгал, стараясь поставить на место раскачивающуюся мебель, но яркие полосы кушетки продолжали прыгать и кривиться с каждым ударом его сердца. Он выпрямился и встряхнул головой. "Ну вот", сказал он неуверенно. "Теперь всё в порядке. У меня нет ни малейшего желания отсюда уходить". Он посмотрел на солнце, светящее в высокие окна. На цветном ковре двигались живые тени от листьев. В эту минуту, стоя рядом с русским, Ген наконец понял, что говорил ему Карман. Что за комната? Какие шторы, светильники, диваны с мягкими подушками, и все играют волшебными оттенками золотого, зелёного, голубого. Кто откажется жить в такой комнате? Фёдоров улыбнулся и стукнул переводчика по плечу. Ну что из-за человек? Душа человек. Ух, как я вами восхищаюсь. Душа человек повторил ген, славянское наречие, на вкус было как грушевый бренди. Пойдёмте же поговорим с Раксаной Кос, у меня нет времени ещё раз умываться. Если не пойду сейчас, то потом уже никогда не решусь. Мы отправились на кухню, но с таким же успехом ген мог идти один. Он не думал ни о Фёдорове, ни о том, что тут чувствуют, ни о том, что собирается сказать. Думал он лишь о Кармен, о Кармен, сидящей на раковине. Такой он запомнит её навсегда. Пройдут годы, но как только он подумает о ней, то тут же представит её себе сидящей на чёрном мраморе, тяжёлые башмаки, перемотанные изолентой, руки кажутся такими светлыми на чёрном камне. Разделённые на пробор волосы, заложенные за изящные ушки и свободно струящиеся по плечам, он вспоминал её поцелуй, её руки, обхватившие его за шею, но лучше всего было её лицо, её чудесное лицо в форме сердца, её карие глаза и суровые брови и пухлые губы, которых он так жаждал коснуться. Господин Хосакава на занятиях постоянно отвлекался. «Научишь его какому-нибудь слову, и на завтра он его наверняка забудет». Господин Хасакава сам смеялся над своими ошибками, делал пометки, ставил маленькие галочки рядом со словами, которые ему не давались. Но не такой была Кармен. Сказать что-нибудь Кармен значило навеки впечатать это в нежные и извилины ее мозга. Она закрывала глаза, проговаривала слово вслух, записывала в тетрадку и теперь слово навеки принадлежало ей. Проверять её было не обязательно. Они занимались как бешеные, будто за ним гналась стая волков. Кармен хотела всего сразу и как можно больше. Больше лексики, больше глаголов. Хотела понять правила грамматики и пунктуации, хотела изучить герундии, инфинитивы и причастия. В конце урока, когда у обоих уже не было никаких сил заниматься новыми словами, она прислонялась к дверце буфета и зевала. "Расскажи про зопеты", просила она. Над её головой возвышались горы тарелок, золочёный сервиз на 24 персоны, сервиз с тёмно-синими ободками на 60 персон. Каждая чашка висит на отдельном крючочке. Уже поздно, не обязательно приниматься за зопеты сегодня. Мана сплетала руки на своей узкой груди и исползала по дверце на пол. Запятые ставят в конце предложения, говорила она, чтобы его разоздорить, вынудить поправлять и объяснять. Ген закрывал глаза, наклонялся вперёд, утыкал голову в колени. Когда же ему выдадут визу в страну снов? Запятые, говорил он с трудом, подавляя зевоту. обозначают паузы в предложении, они отделяют одну мысль от другой. "Ох ты!" воскликнул Фёдоров. "Она разговаривает с вашим начальником". Ген вздрогнул, пришёл в себя и понял, что Карман рядом с ним нет, а он стоит на кухне вместе с Фёдоровым. До посудной кладовки оставалось не более 10 шагов. Насколько он знал, Никто, кроме них двоих, туда ни разу не заглядывал. Господин Хосакава и Раксана стояли рядом с раковиной. Они представляли собой странное зрелище. Оба молчали, но в то же время казалось, что они заняты оживлённой беседой. Игнасио, Гвадалупа и Умберто сидели здесь же за кухонным столом и чистили оружие. На газете перед ними лежали россыпи металлических деталей, которые Вани одну за другой смазывали маслом. Тибо тоже сидел за столом и читал поваренную книгу. Кажется, мне лучше прийти попозже, сказал Фёдоров, когда она будет не так занята. Раксана Кос была, похоже, совершенно свободна. Она просто стояла, вертела в пальцах стакан и подставляла лицо солнечному свету. Давайте хотя бы у неё спросим, предложил Ген. Ему хотелось наконец выполнить просьбу Фёдорова, чтобы тот больше не ходил за ним по пятам и не заявлял, что вот теперь он совершенно готов, а через минуту, что он совершенно не готов. Фёдоров вытащил из кармана огромный носовой платок и вытер им лицо, будто очищал невидимую грязь. Да нет никакой нужды делать это сейчас, мы же никуда не торопимся. Нас всё равно никогда не освободят, разве недостаточно, что я вижу её каждый день? Это великая роскошь, а всё остальное это просто мой эгоизм. Да и что я могу ей сказать? Но Гэм его не слушал. В русском языке он был не слишком силён и стоило ему отвлечься, как славянская речь превращалась в бессвязный набор звуков. Твёрдые русские согласные барабанили по голове переводчика, как град по цинковой крыше. Он улыбнулся Фёдорову и кивнул, чувствуя такую лень, которую в прошлой жизни никогда бы себе не позволил. Какой сегодня замечательный свет, обратился к Гэну господин Хасакава, когда заметил, что тот стоит рядом. Я вдруг почувствовал, что изголодался по нему, что солнечный свет единственное, что может меня насытить. Мне не хочется ничего, кроме как без конца смотреть в окно. Наверное, сказывается дефицит витаминов. Я бы сказал, что нам всем сейчас чего-то не хватает, сказал Ген. Вы знакомы с господином Фёдоровым? Господин Хосакава поклонился Фёдорову. Смущённый Фёдоров ответил на его поклон, затем поклонился Раксане Кос, которая в свою очередь тоже поклонилась, хотя и не столь глубоко. Стоя кружком, они все вместе напоминали стаю гусей, тянувших к воде шеи. Он хочет поговорить с Оксаной о музыке, сказал Гэн сначала по-японски, потом по-английски. Господин Хисакава и Раксана одновременно улыбнулись Фёдорову, который прижал к губам носовой платок, как будто собирался его съесть. Тогда я пойду, поиграю в шахматы. Господин Хосакава посмотрел на часы. Мы должны сесть за партию в 11, так что я явлюсь не слишком рано. Я совершенно уверен, что у вас нет нужды нас покидать, сказал Гэн. Но нет нужды и оставаться, господин Хосакава посмотрел на Оксану, и несмотря на нежность, сквозившую в его взгляде, стало ясно, что решение он принял окончательно. Он сейчас уйдёт. Он будет играть в шахматы, а она сможет посидеть с ними позже, если захочет. Они обменялись улыбками, и господин Хасакава вышел из кухни. В его походке чувствовалась удивительная лёгкость, какой Ген раньше не замечал. Он шёл с высоко поднятой головой. В свои уже пообнасившиеся суббрюки и потерявшую свежесть рубашку он носил с удивительным достоинством. Ваш друг потрясающий человек, тихо сказал Раксанов, встремив взор туда, где только что стоял господин Хисакава. Я тоже так думаю, признался Ген. Даже после объяснения Карман, он был озадачен происходящим. Взгляд, которым обменялись эти двое, он узнал. Ген был влюблён, и это чувство оказалось для него настолько неожиданным, что молодой человек просто не мог понять, как другие способны испытывать нечто подобное. Исключением был лишь погружённый в поваренную книгу Симон Тибо. Шарф жены свешивался с плеча француза как знамя. Все были в курсе, что Тибов люблён. Раксана подняла голову, чтобы охватить взглядом испанскую фигуру Фёдорова, придала лицу учтивое выражение, приготовилась слушать дежурные комплименты и делать вид, будто ей интересно. Мистер Фёдоров, может быть, нам удобнее сесть в гостиной? К столь прямому вопросу Фёдоров был не готов. Услышанное через переводчика его совершенно обескуражило, но когда Гэн собрался повторить, он всё-таки ответил: "Мне удобно там, где удобно вам. Я с радостью поговорю с вами на кухне. Мне кажется, это замечательное помещение, в котором мне определённо следовало бы бывать почаще". Вообще-то как он не доверял Лебедью и Березовскому, раскрыться лучше всего именно на кухне, где кроме переводчика нет никого, кто понимал бы русский или английский. Тут только металл иногда лязгает о столешницу, до да тебе прищёлкивает языком вычитав что-то эдкое в поваренной книге. Никто не подслушивает, как в гостиной. Мне это помещение тоже кажется замечательным, сказала Раксана. Она пила воду из стакана небольшими глоточками. Её губы, вода. Фёдоров вздрогнул и отвернулся. Что же он собирался ей сказать? Не лучше ли было бы написать ей письмо? Генн был его перевёл: "Слова остаются словами, скажи их или напиши всё равно". "Похоже мне и вправду лучше присесть", пробормотал Фёдоров. Генн уловил слабость в голосе Фёдорова, Поспешил за стулом и еле успел подсунуть его под русского, колени у того уже подгибались. Гигант согнулся в три погибели с тяжелым вздохом, означавшим, очевидно, что всему конец. «Господи — Господи! — воскликнула Роксана, склоняясь над ним. — Ему плохо. Она схватила с ручки холодильника кухонное полотенце, намочила его из своего стакана и, А затем приложила мягкую влажную ткань к розовому затылку русского. Ощутив прикосновение её руки, тот тихо застонал. Вы не знаете, что с ним такое, спросила она Гэна, когда он вошёл, с ним как будто всё было в порядке, а теперь в точности как Крестов. Та же бледность, то же полуобморочное состояние. Может, у него тоже диабет? Пощупайте его, он совсем холодный. Скажите мне, что она говорит, прошептал Фёдоров снизу. Она спрашивает, что с вами, перевёл Гэн. Наступило долгое молчание. Раксана начала ощупывать шею Фёдорова в поисках пульса. Скажите ей, что это любовь, пробормотал русский. Любовь? Фёдоров молча кивнул головой. У него была густая волнистая шевелюра, хотя и не совсем чистая. На висках уже проступала седина, но на макушке, которую как раз видели перед собой Раксана и Ген, волосы оставались тёмными, волосами молодого человека. Раньше вы мне ни слова не говорили о любви, воскликнул Ген, чувствуя, что его обвели вокруг пальца, ему было крайне неловко. Но я же не в вас влюблён. пробормотал Фёдоров: "Почему я должен был говорить с вами о любви? Но я полагал, что меня пригласили сюда переводить совсем не это". Неимоверным усилием Фёдоров заставил себя поднять голову. Лицо его приобрело какой-то устричный оттенок и сделалось от пота липким, тоже как устрица. "А вы пришли сюда переводить только то, что считаете нужным. Погоду обсуждать прикажете?" С каких-то пор вы решаете, что людям говорить друг другу, о чего не говорить. Фёдоров был прав. Ген должен был это признать. Личные чувства переводчика в данном случае значения не имели. Гену ни в коем случае не следовало редактировать диалог, по большому счёту ему не следовало даже вслушиваться. Прекрасно, сказал он по-русски, очень легко казаться усталым. В таком случае всё прекрасно. Что он говорит, спросила Оксана. Теперь, когда Фёдоров сел, она приложила полотенце к его лбу. Она хочет знать, что вы сказали, обратился Ганк к Фёдорову. Мне следует сказать ей о любви. Фёдоров слабо улыбнулся. Надо собраться. Ничего страшного не случилось, просто лёгкое недомогание. Сейчас главное начать с самого начала. Выдать речь, которую он так долго репетировал перед Лебедем и Березовским. Он прокашлялся. У себя на родине, я министр торговли, начал он слабым голосом. Но у нас это дело такое, как назначили, так и снимут, раз и всё. Он попытался изобразить щелчок, но ничего не получилось, липкие от пота пальцы беззвучно скользнули друг о дружку. Но всё равно, в наше время это очень хорошая должность, жаловаться не приходится. Счастлив тот, кто умеет радоваться тому, что имеет. Фёдоров попытался посмотреть ей в глаза, но от такого смелого поступка у него скрутил и живот. Ген перевёл, стараясь не думать, к чему всё это приведёт. «Спросите, как он себя чувствует?» — сказала Роксана. «Мне кажется, цвет лица у него улучшился». Она сняла полотенце с его головы, и Фёдоров разочарованно вздохнул. «Она хочет знать, как вы себя чувствуете». Она готова меня выслушать. Вы можете продолжать, я сделаю всё, что в моих силах. Скажите ей, что со мной всё в порядке. Скажите ей так. У России никогда не было намерений инвестировать капитал в эту бедную страну. Он снова посмотрел в глаза Оксане, но не в силах выдержать её взгляд, быстро повернулся к Гану. У нас тоже бедная страна, и к тому же мы спонсируем ещё кучу других бедных стран. Когда поступило приглашение на этот приём, мой друг, господин Березовский, крупный бизнесмен, находился здесь и сказал, что я обязательно должен приехать. Он сказал, что будете выступать вы. С Березовским и Лебедем мы однакошники, всегда были не разлей вода. Теперь я в правительстве, Березовский в бизнесе, а Лебедь, Лебедь, скажем так, занимается кредитами. Давным-давно мы все учились в Санкт-Петербурге и часто ходили в оперу. Пока были нищими студентами, мы брали самые дешёвые стоячие места на галерке. Потом стали зарабатывать и покупать сидячие места. А когда стали хорошо зарабатывать, стали брать лучшие места. Наш карьерный взлёт отлично можно было отследить по тому, где мы сидели в опере, сколько выкладывали за билеты и что слушали. Мы слушали Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Прокофьева, вообще всё, чем славится русская опера. Перевод шёл медленно, всем участникам разговора предстояло запастись терпением. В России замечательная опера, вежливо вставила Раксана. Она бросила платоенце в раковину и тоже решила взять себе стул, потому что никто об этом почему-то не позаботился. А рассказ русского обещал быть длинным. Когда она взялась за один из стульев, мальчик по имени Сасар вскочил из-за стола и бросился ей помогать. Грасиас, сказала она ему. Это слово она уже выучила. Примечание: Грасиас спасибо испанский конец примечания. Прошу прощения, смутился ген, который тоже стоял. Я забыл предложить вам присесть. О чём я только думал? Наверное, ваши мысли были заняты русским языком, предположила Оксана. Когда думаешь о русском языке, думать о чём-то другом наверняка затруднительно. Как вы думаете, куда он клонит со своей историей? Фёдоров молча смотрел на неё и улыбался, его щёки успели порозоветь. Немножко догадываюсь. Тогда молчите, пусть это будет для меня сюрпризом. Надо полагать, что на сегодня у нас с вами такое развлечение.